Глава двадцать восьмая. Если постараться, можно задержать дыхание на три минуты, сообщает Ян Вентам. Все дело в контроле диафрагмы. Организму нужно не так уж много кислорода. Если не верите, посмотрите на горных козлов. Разумно, мистер Вентам, кивает Крис. Но не вернуться ли нам к фотографии? Вентам снова смотрит на фото и снова мотает головой. Нет. точно не видел. Тони, я, конечно, узнаю у покой Божий его душу. А это ведь боксёр, верно? Джон Ричи. Соглашается Крис. Мой тренер по боксу говорит, я мог бы выступать как профессионал, хвастается Ян. Физические данные плюс психология. Этому не научишь, врождённые. Крис снова кивает. Донна рассматривает гостиную Яна. Таких удивительных комнат она, пожалуй, ещё не видела. Например, тут был ярко-красный рояль с золотыми клавишами и перед ним табурет из чёрного дерева, обтянутый зебровой шкурой. Полагаю, у вас с Тони не было размолвок, мистер Вентам, продолжает Крис до его смерти. Размолвок? Угу, говорит Крис. У нас с Тони? Угу. Мы никогда не ссорились. Заверяет Ян. Ссориться очень вредно. Есть научные данные: кровь разжижается. Жиже кровь меньше энергии. Меньше энергии и ты катишься под уклон. Донна ловит каждое слово, но глазами продолжает шарить вокруг. Над камином большое полотно в тяжёлой золотой раме. Художник изобразил Яна с мечом в руке. Перед картиной чучело орла с расправленными крыльями. с этим всякие согласиться, говорит Крис. А если я вам скажу, что трое свидетелей видели вашу ссору незадолго до его смерти? Донна наблюдает за Яном. Тот поддаётся вперёд, ставит локти на колени, подпирает подбородок сцепленными руками, полное впечатление, что он пытается думать. Ну послушайте, произносит Ян, снимая локти с коленей и разводя руками. Да, Спор у нас вышел. Бывает иногда, а как же? Надо же вывести токсины. Догадываюсь, именно это и наблюдали ваши свидетели. Да, это объяснение, признает Крис. Однако мне хотелось бы знать, о чем вышел спор. А как же, конечно, говорит Ян. Законный вопрос, и я признаю, что вы должны были его задать, ведь Тони, что не говори, умер. Собственно, Тони был убит. Вскоре после спора вставляет Донна, разглядывая инкрустированный изумрудами череп. Ей надоело молчать. Ян кивает и ей. Точно, ага, да. Вы далеко пойдёте. Но послушайте, много ли вы понимаете в системах автоматического пожаротушения? Как все, признаётся Крис. Я хотел установить их во всех новых квартирах. Тони был против таких расходов. Для меня Поймите, такой уж я человек и так веду дело. Безопасность клиентов превыше всего, именно превыше. Я так и сказал Тони, а он немножко не брезжен, не то что я. И мы, не скажу, поссорились, скорее обменялись колкостями. Только и всего, спрашивает Крис. Только и всего, подтверждает Ян. Из обыкновенных огнетушителей. Если уж хотите меня в чем обвинить, признайте виновным в том, что я слишком заботюсь об безопасности жильцов. Крис покивав, оборачивается к Донне. Думаю, у меня пока все, мистер Вентэм. Если только у моей коллеги не осталось вопросов. Донна не прочь поинтересоваться, почему Ян соврал о ссоре, но это немножко слишком. Что же ей спросить? Какого вопроса ждет от нее Крис? Всего один вопрос, Ян, начинает Донна. Ей не хочется называть его мистер Вентом. Куда вы в тот день поехали после Куперс-Чейза? Вернулись домой? Или, может быть, навестили Тони Карена, чтобы продолжить обсуждение огнетушителей? Не то ни другое. Ян, как видно, чувствует себя вполне уверенно. Я поднялся на холм и поговорил с Гордоном и Каррен Плейфер, хозяевами того участка. Они наверняка подтвердят. Карн, по крайней мере. Крис смотрит на Донну и кивает, одобряет вопрос. Вы, кстати, очень красивая, добавляет Ян. Для полицейского. Посмотрим, покажусь ли я вам красивой, если приду вас арестовывать? Огрызается Донна слишком поздно, спохватившись, что закатывать глаза не профессионально. Ну, не красивая, добавляет Ян. Но для здешних мест довольно привлекательное. Спасибо, что уделили нам время, мистер Вэнтом, говорит Крис, вставая. Если что, будем на связи. А если вам как-нибудь захочется назвать красивым меня, у вас есть мой телефон. Донна уже встав, окидывает комнату последним взглядом и только теперь замечает аквариум. На дне его точная масштабная копия дома Яна Вентама. Когда Донна с Крисом проходят к дверям, из верхнего окошка выплывает рыба-клоун. Они уже в машине, когда у Донны звякает телефон. Сообщение от Элизабет. Как-то это неправильно, думает Донна. Ей представляется, что с Элизабет следует поддерживать связь морзянкой или сигнальными флажками. Улыбаясь про себя, Донна открывает сообщение. Клуб убийств по четвергам интересуется. Не могли бы мы подъехать в Куперс Чейз, сэр? У них для нас какая-то информация. Клуб убийств по четвергам? Удивляется Крис. Так они себя называют? Маленькая шайка, четыре человека. Крис кивает. Я уже встречался с Ибрагимом и бедным старичком Роном. Они тоже в шайке. Дон накивает. Она не очень понимает, почему инспектор назвал Рона бедным старичком? Но уверена, что это какие-то проделки Элизабет. Так мы навестим их? Элизабет пишет: "Там будет Джейсон Ричи". Элизабет, переспрашивает Крис. Она у них Донна запинается: "Не знаю, как сказать, как Марлон Брандо в Крёстном отце. В прошлый раз в Куперс-Чейзи кто-то запер мой Ford Focus", вспоминает Крис. А за снятие блокировки пенсионер в модном пиджаке с разводным ключом содрал с меня 150 фунтов. Напишите Элизабет, что мы приедем, когда удобно нам, а не ей. Мои полиция не уверена, что Элизабет примет отказ, сомневается Донна. А куда она денется, Донна? говорит Крис. Я почти 30 лет на службе и не позволю собой вертеть четвёрки пенсионеров. Хорошо, говорит Донна. Я ей передам.